Глава вторая. Эпизод первый. Есть в старинных городах особнячки, где живут семьи со своими особенными традициями, историками, привычками, вкусами и взглядами. Каждый особняк всегда чем-нибудь да отличается от себе подобных сооружений. У одного зеленые ставни и оранжевые наличники, у другого ни ставней ни наличников, и крыша вот-вот свалится, как с пьяного картуз. У третьего до того размалеваны все стены, заплоты и ворота, словно его принарядили для коронации. Иногда в тихих провинциальных городах такими особнячками застроены целые улицы. Таким особнячком был дом на набережной близ пристани, где уже много лет жил Григорий Муравьев в семье дяди по отцу Феофана меча Муравьева, или, как его все звали во дворе, Фанфаныча. Некогда дом принадлежал содержательнице питейного дома Рыдаловой, затем перешел в гор жилуправление, едва не развалился от ветхости и был продан квартиросъемщикам, которые в нем жили. Так Фанфаныч, мастер пивзавода, превратился во владельца части домика на набережной. Собственно, домовладельцем был не он, а его приемная дочь — Варвара Феофановна. Домик буквы «Г» четырехквартирный — Был не так высок и широк, но достаточно вместителен. Приземистый, наполовину вросший в землю, с низкими широкими, выпирающими на тротуар заваленками, перекосившийся в сторону Енисея, он, казалось, каждый день собирался тронуться с места. Так ему надоело земное существование. Почерневшие и потрескавшиеся от времени бревна и пологая тесовая крыша не менее перекосившийся за плот из толстущих лиственных плах с высокими навалившимися на тротуар столбами калитки и ворот, никогда не привлекали внимания постороннего человека. Разве прохожий, опасливо кося глазом на столбы, ускорял шаг, подумывая, как бы не стать здесь случайной жертвой? Квадратные, маленькие, как бойницы ниши окон, с частыми переплетами почерневших рам — тускло смотревшие на пригоры к улице, держались также не на одном уровне. Первые четыре окна были на бревно ниже следующих трех окон. С наступлением сумерек ниши окон наглухо задраивались толстущими ставнями с железными накладками. Точно обитатели его чурались суетного мира, замыкались в четырех стенах, как устрица в раковине. Ночью дом казался необитаемым. От него веяло древностью былых времен. Ни единого звука не вырывалось в улицу из его стен. Феофан Фомич и Пантелей Фомич поселились в этом городе лет пятнадцать назад. Муравьевы родом из Черниговской губернии. Еще в 1907 году четверо братьев Митрофан, Павел, Феофан и Пантелей выехали с Украины и осели на богатых просторах сибирской земли. Павел Фомич, как наиболее пробойный и умный мужик, избрал себе профессию строителя. И вот уже более 30 лет он преуспевает в своем занятии. В Минусинске он выстроил мост и паровую мельницу. Вел строительство железнодорожных мостов на Хакасской ветке. Старший из братьев Муравьевых, отец Григория Митрофан, плавал механиком на пароходе купцов Гадаловых. В годы Гражданской войны он был командиром одного из партизанских отрядов в Забайкалье и погиб в боях с Семёновцами. Мать Григория, Клавдия, в 1920 году умерла в доме Феофана на прииске Кирка, оставив Феофану доращивать малолетних племянников Фёдора и Григория. Феофан и Пантелейх много лет работали на приисках Сибири. 30 лет назад Феофан соединил свою тихую, беззлобную жизнь с... с бурной, сухопарой, приискательницей Фёклой Макаровной. И все тридцать лет проклинает тот час, когда он женился. А развестись с Фёклой Макаровной никогда не замышлял. Поселившись в этом городе, Феофан сразу определился на пивоваренный завод. Теперь он единственный в крае мастер пивоварения. На прииске же нашёл себе спутницу, дородную Дарью Иванну, крутой характером Пантелей. Приверженный горным работам, Пантелей и не расставался с этой профессией. Вот уже более семи лет, как он, старший буровой мастер геолога управления. Как у фиофана так и у Пантелея детей нет и не было, чем братья очень огорчались. Приемная дочь Феофана, Варвара, явилась личностью довольно самобытной. По своей натуре варвар была страстной художницей, беспокойной, неугомонной, чего-то ищущей и всегда неудовлетворённой. Из-под её рук выходили замечательные изделия вышивки по полотну. Она вышивала гарусом портреты вождей, да так, что не всякий художник мог бы изобразить и кистью. Вышивала виды тайги, любопытные пейзажи, красноярские знаменитые столбы и всякую всячину. Руководила кружком художественной вышивки при Доме Красной Армии, была непременным членом десятка городских комиссий. Ее можно было видеть на заседаниях Крайсовета, Горсовета, Горжилуправления, в Завкоме ПВРЗ, Мехзавода, Мелькомбината, в Крайздравотделе, Краяно, короче говоря, везде и очень редко дома. В доме она держалась властно, но не деспотично. Мало говорила и еще меньше участвовала в бабьих сплетнях, чему не учить было заловку Дарьюшку. Пантелей называл Варварушку «капитаншей баржи», подразумевая под баржею особняк. Племянники Феофана и Пантелея, Фёдор и Григорий, детство и юность провели в доме на набережной, где и умерла их мать, молдаванка Клавдия. Фёдор долгое время жил в семье Феофана, потом уехал в Москву, редко давал о себе знать дяде, жену которого Фёклу Макаровну не взлюбил. Да и Фёкла Макаровна не очень-то пеклась о петухе. Так звали Фёдора в детстве за его песни. Фёдор рос нервным и впечатлительным мальчиком. То он бурно выражал свои восторги, то вдруг предавался размышлениям, допоздна засиживаясь на Енисея. Раза два он тонул, но от дальних заплывов так и не отказался. Фёдор от всей души любил Пантелей, поощряя его дерзкие вылазки. Григория — Дядя фанфанович который в племяннике души не чаял, пророчил ему карьеру инженера путей сообщения. И действительно, Григорий стал инженером, только не путейцем, а геологом. Не в пример Фёдору, Григорий был с детства крепким и малоподвижным пареньком. Он любил часами возиться в глине и песке. Когда подрос, стал увлекаться охотой, лазил по горам и скалам, что твоя рысь. Стихов он, как брат Фёдор, не сочинял, зато хорошо знал книги о минералах. Засыпал с романами Жуля Верна, Купера, Майнрида, Джека Лондона. И так пристрастился к таёжным приключениям, что однажды чуть не погиб, заблудившись в тайге близ прииска знаменитого. После Томского университета он работал на Алтае, и вот уже третий год в родном городе возглавляет отдел металлов геологоуправления. Никто, пожалуй, из местных геологов не обладал такой огромной выносливостью, напористостью в поисках и терпением, как Григорий Муравьев. Познания его были обширны. Геологи звали его хитромудрым, хотя он просто был умным, даже талантливым парнем, за что и уважала его Варвара Феофановна. Впрочем, о взаимоотношениях Григория и Варвары можно было бы много кое-чего сказать, если бы сердце девушки было открыто нараспашку. Нечто было недосказанное, потаённое, запрятанное глубоко внутрь души Варвары в её отношении к Григорию. Стоило перехватить её многоговорящий взгляд, обращённый на Григория, вникнуть в её особенное участие, то можно было бы догадаться, что она просто влюблена в Григория. Откровенно говоря, Варвара Феофановна менее всего желала бы видеть Григория женатым, а Катюшу Нелидову — на положение его жены. Она старалась быть единственным другом Григория, единственным его советчиком во всех житейских и производственных вопросах. Недаром же, страдая большой потерей зрения, результат кропотливой работы иглой по полотну, она ночами просиживала над толстыми геологическими томами, чтобы в свое время подсказать Григорию нужное слово. Иногда она навещала Григория в поисковых экспедициях, не брезгала никакой черной работы, рыла землю, помогала бурильщикам, лазила по горам, стряпала и стирала, подбадривая Григория в минуты уныния и усталости. И Григорий всегда рад был ее присутствию в экспедиции. Все свои трудовые отпуска Варвара приурочивала к трудным моментикам Гриши, спеша ему на выручку, где бы он ни был, на Алтае ли, в Тайгеле, на Крайнем ли Севере. И надо сказать правду... Единственным человеком, перед кем Григорий держал душу открытой, была Варвара. Ни один из его творческих замыслов не обошелся без ее участия. Они вместе думали, вместе рассуждали, вместе радовались успехам и вместе молча переживали горечь неудач. Дружба их была до того светлой и открытой во всем, что ни у кого, не только за пределами особняка на Енисеи, но и в границах особняка, не повернулся бы язык очернить ее грязью низких сплетен. То была любовь, может быть, довольно странная, но такая, на которую трудно поднять руку. Знал ли дядя Фанфаныч, видела ли тетка Фекла Макаровна тайные пружины единения Варвары Феофановны с племянником? Знали, видели и смирились. В обществе инженера Григория Варварушке дышалось легко и свободно. Она жила его творческой мыслью, его дерзаниями, и исканиями, его неукротимой энергией, которая возбуждала в ней физическое желание быть вечно молодой и немножечко беспечной, какими бывают лишь девчонки. Не только жизнь, но и, казалось, сама природа обретала для нее совершенно новые оттенки, каких она не замечала до дружбы с Григорием. Бывая в горах, в скалах, на той же городской, тысячу раз исхоженной лысой горе, Она видела не просто гору или камень, а заключенные в них минералы и металлы, освободить которые необходимо для жизни людей. Та же лысая гора с ее отвесными краснокирпичными ярами чудилась ей в сверкающем на солнце алюминии, в самолетах, в легких домашних предметах, без чего нельзя прожить современному человеку. Эта мысль подстегивала ее, бодрила, как бодрит усталого человека кружка доброго вина. И все это шло от Григория. Как же ей не полюбить этого человека, который ее спокойной жизни сообщил нечто новое, неизведанное и трудное? Она была такая же ищущая, как и он, но более умудренная жизнью. От Григория можно было ожидать безрассудный поступок, свойственный его годам. Она же перешагнула границу безрассудства — И жила не столь порывами чувств и оскорблённого самолюбия виновником многих человеческих бед, сколь глубоким раздумьем, опытом жизни. Но и сама Варварушка не совсем обычно вошла в тихую гавань семьи Фанфаныча. Сам Феофан спас её, как утопающую, и не подозревая, что спасает самоубийцу. В ту пору на Енисей ходил ещё Плашкоут, и побережье было почти пустынно. Как-то поздним августовским вечером, возвращаясь с правого берега, фан обратил внимание на белокурую хрупкую девушку в светлом платье, для которой, как говорится, и солнце не светило. Глаза ее подпухли от слез, и вся она была такая жалкая, потерянная и одинокая среди людей, что даже у фан сжалось сердце. А он был не из породы чувствительных. И вдруг, на самой середине Енисея, Белокурая девушка оказалась за бортом Плашкоута. Одни говорили, что она оступилась, другие — упала в обморок. Вот так, как стояла, так назад себя и шлепнулась в воду. Паромщик кричал, ругаясь на прополу и на пассажиров за то, что они сами, черти, вылазят из границ Плашкоута. Возле Плашкоута была лодка. Покуда ее отвязывали, приноравливались, навешивали в гнезда весла — афан будучи человеком не из робкого десятка долго не раздумывая сбросил с себя сапоги штаны и рубаху да и прыгнул в воду все это произошло в какие-то считанные секунды девушка вынырнула невдалеке что-то дико крикнуло страшным голосом и опять скрылась под водой анфаныч моментально подплыл к тому месту где еще не успели разойтись круги и нырнул в глубь в воде он схватил ее за коссу и так подтянул к лодке. Она была без сознания. На берегу к ней подоспела фельдшерица спасательной станции. Утопленницу откачали, но вместо радости и благодарности с недоумением услышали от нее проклятие. — Будьте все прокляты! — кричала она. — Уйдите! Уйдите, проклятые! Фанфаныч сообразил, что это явление не из нормальных, и что не следует подобному явлению давать широкую огласку. Он властно отстранил любопытных, схватил несчастную на руки и затащил к себе на квартиру в особняк, что стоял почти рядом. Неделю Варварушка находилась под покровительством сердобольной Дарьюшки и строгой Фёклы Макаровны, болчаливая, плачущая, безразличная ко всему и такая жалкая. Как её не расспрашивали — Кто она и что с ней случилось, ничего узнать не могли, кроме того, что в городе на Енисея она проездом, что родных у нее будто бы нет, и что она впервые в Сибири, а жила будто бы где-то в Ростове-на-Дону, и вот приехала в Сибирь искать счастья, да не нашла его. То был 1931 год. В городе нелегко было прожить. Не хватало хлеба, в магазинах не было ни молока, ни мяса, и даже спички выдавались по талонам. Нищие кочевали от дома к дому. Среди нищих были и те, кто совсем недавно засыпался хлебом с головой и мясо жрал от пуза. Братья Муравьёвы в ту пору жили лучше всех. Феофан возле пивзавода, Пантелей получал усиленный паёк горного рабочего. В доме был достаток. Варварушка мало-помалу обжилась. Сперва она работала при клубе железнодорожников, что-то там украшала, рисовала, Писала плакаты, организовывала кружки самодеятельности, недурно пела, учила других ставить голос и до того вошла в кипучую жизнь самодеятельности, что самой стыдно было вспоминать о покушении на самоубийство. Она благодарна была Фанфанычу не столь за спасение, сколь за укрытие печального факта. Все знали, что она просто оступилась, но никто, что она сама кинулась в воду. Фанфаныч определил ее в гражданских правах, выдал ее за несовершеннолетнюю, безродную и удочерил. Никто никогда в доме Муравьевых не ворошил прошлого Вареньки, будто его и не было. Из чувства ли благодарности или каких-либо других соображений, исключая любовь, Варя согласилась быть приемной дочерью Феофана и Феклы Макаровны, хотя в семье держалась особняком. Жила замкнута, себе на уме, и как будто тяготилась привязавшимися к ней всей душой Фанфанычем и Феклой Макарной. Те же и думать не хотели, чтобы отпустить ее куда-нибудь. И вот совсем недавно, за три дня до возвращения Григория из экспедиции, Варварушка вдруг покинула дом Муравьевых, уехала с сибирской гвардейской дивизией на фронт. Что было тому причиной, трудно сказать. Может, когда-нибудь и разъяснится внезапный уход Варварушки из дома муравьёвых. Кто знает?